Глава 11. Рождение звезды. Садясь в автобус, Антуан едва заметно улыбается. Он попал в заявку на первый тур Сигунды. Вместе с партнёрами он направляется в аэропорт Сан-Себастьяна, откуда команда полетит навстречу в Лас-Пальмасос 29 августа. Антуан счастливчик, ведь ему удалось пробиться в основу, минуя резерв. Судьба ему улыбнулась. и он сполна воспользовался этим непредвиденным шансом. В межсезонье он впечатлил всех своими голами и завоевал место в первой команде. После того трудного и извилистого пути, который ему пришлось пройти, ему казалось, что он попал в сказку. Впрочем, по решению Лос-Арты на Гран-Канарии его боевое крещение в футболке под номером 27 не состоялось, а случилось через четыре дня на Анаэте, Когда в гости на матч Кубка короля пожаловал Райо Вальекано, он вышел на замену третьим. Последняя попытка уругвайского тренера переломить ход матча, в котором всё пошло не так с самого начала. Серхио Пачон вывел гостей вперёд на 29-й минуте, увенчав гениальный пас Мичела. Наконец, проснувшись ко второму тайму, Реал Сосьедад стал регулярно тревожить оборону Райо, но счёт всё не менялся. На 80-й минуте Антуан заменил форварда Карлоса Боэна, недавно перешедшего в клуб. Шанс сравнять счёт не заставил себя долго ждать. Он перехватил мяч в центре поля головой, обработал грудью и рванул к воротам в сопровождении двух обречённых защитников соперника. Добежав до штрафной, он прицелился в дальний верхний угол и пробил с правой. Но вместо сетки ворот мяч нашёл лишь тело вратаря Райо. Не прошло и 2 минут, как Рубен Кастро удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счет. Реал Соседат вылетел из кубка в первом же круге. Казалось, что поводов для оптимизма не осталось, кроме Антуана. Подтверждением служат слова Лассарте на пресс-конференции. «Этот мальчик – подарок небес. Он чрезвычайно талантлив». «Мы с Буэно и Браво всегда это повторяли», – говорит Диего Ривос. Андор явно родился под счастливой звездой. Бывает, что весь матч он незаметен, но едва показавшись, создаёт гол или по меньшей мере опасный момент. Не все игры были одинаково хорошими, но получив мяч в штрафной, он всегда отправлял его в цель. Эта его способность приводила нас всех в замешательство. Просто чудеса какие-то. В канон своего столетия 6 сентября 2009 года Реал Сосьедад принимал Мурсию во втором туре чемпионата. В 18 лет, 5 месяцев и 16 дней Антуан дебютировал в Сегунде, заменив Джонатана Эстраду на 73-й минуте. В этом очень невыразительном матче юноша не смог показать всё, на что способен, но всё равно удостоился продолжительных аплодисментов от своих болельщиков. Энтузиазм в отношении французского игрока уже зашкаливал. и Лос-Арте делал все возможное, чтобы оградить своего подопечного. Через шесть дней против «Химнастика» Антуан вышел на поле лишь на последние несколько минут. В следующем матче против Жироны Антуан вновь вышел на замену, но громко заявил о себе, ассистировав о гиррече и едва не замкнув навес шаби Приета. Не хватило считанных миллиметров. Болельщики, как и пресса, вновь восторгались его феноменальной формой и выражали уверенность в том, что Антуан лучше эстрады. Была лишь одна загвоздка. Тот был арендован из «Миллионариос» по требованию Лос-Арте, который работал с игроком в колумбийском клубе. Тренер высоко ценил умения своего подопечного и отмечал, что эстрада провел хорошую предсезонку. Однако с наступлением чемпионата ему никак не удавалось войти в нужный ритм. Его акции падали в цене с каждым матчем. а его место в основе было поставлено под угрозу. Лосарты неоднократно предупреждал его как лично, так и через прессу. Но эффекта беседы не вы заметили. 27 сентября 2009 года в пятом туре чемпионата, игравшемся на Анаете, против УЭски, Антуан Гризман впервые вытеснил Эстраду из стартового состава. В первые полчаса он не выделялся ничем, кроме нескольких качественно выполненных передач. Но затем настала 38-я минута. Наконец-то он оказался с мячом в хорошей позиции. Приняв пас от Аранбуру, Антуан не колебался ни секунды и тут же нанёс неудобной правой ногой мощный удар с линии штрафной. Мяч угодил прямо в шестёрку ворот Мигеля. Гризер рванул к трибунам, раскинув руки в стороны, словно желая обнять всех и каждого, а затем сжал футболку и поцеловал бело-голубую клубную эмблему. Этим широким жестом он отблагодарил клуб за предоставленный четыре года назад шанс. Даже без учета гола в этот вечер он играл блестяще. Лос-Арте предоставил Антуану свободу действий, а тот оторвался по полной. На пятидесятой минуте он вступил в борьбу с Рико и заработал угловой. Фанаты из Пенья Мухико начали скандировать его имя. Ещё через 10 минут он отобрал мяч в центральном круге, ускорился и едва не вывел партнёра на ворота. Пас был перехвачен, но задумка заслуживала похвалы. За голом на 90-й минуте, когда Карлос Буэна переиграл вратаря и установил окончательный счёт, Антуан наблюдал уже со скамейки. Отдав всего себя в игре, он ушёл с поля на 73-й минуте под громогласные овации трибун. Наставник также оценил его вклад в итоговую победу на пресс-конференции. Антон стопроцентный продукт академии клуба. А это очень важно. Сегодня он не только сумел отличиться, но и много боролся и продемонстрировал высокую скорость и классное завершение атак. Что же происходило в голове у самого героя? Он находился на седьмом небе от счастья. С его лица не сходила улыбка. Я всегда грезил о таком начале карьеры, о таком прекрасном голе. Сегодня моя мечта сбылась. Я безумно счастлив. Удар вышел хорошим. В девяти случаях из десяти я отправил бы мяч неизвестно куда, поделился в разговоре с журналистами Антуан. Ему показалось, что забитый мяч раскрепостил команду, и с этого момента она заиграла лучше. Он подтвердил, что сам попросил тренера о замене из-за усталости. Наконец, он заявил, что футболка, в которой он забил свой первый гол, достанется его соседу Кентино Фаврису, как он и обещал. Никто из Маконы не смог приехать и поддержать его. Друзья, обливаясь слезами, смотрели матч в интернете. Мама, также очень расстроенная, отправила ему поздравительное сообщение сразу после финального свистка. Антуан, ещё раз улыбнувшись, пообещал работать над своей тонто, слабой ногой, чтобы забивать почаще. На следующий день мадридская газета «Марка» писала «Гризман успокоил болельщиков бело-голубых». А Эй Эс была уверена, что она это увидела рождение новой звезды и имя ей Антуан Гризман. В материале от 30 сентября британская «Дейли Мира» утверждала, что за вундеркинда борются Ливерпуль, и Манчестер Юнайтед. В той же статье утверждалось, что Реал Сосьеда старался как можно скорее подписать с восемнадцатилетним фланговым полузащитником долгосрочный контракт. Хотя Антуаны был польщён интересом английских грандов, он никуда не собирался. Он продолжал курсировать между Байоной и Сан-Себастьяном, тренироваться и играть в основном составе Реала. На следующей неделе он провёл на поле все 90 минут. в выездном матче против Нумансии, завершившимся победой 3-1. 11 октября под проливным дождем он забил свой второй гол в чемпионате в ворота Саламанки. В этот раз Антуан воспользовался хитроумным розыгрышем штрафного, показав навык классического форварда и легким касанием переправив мяч в цель. Третья подряд победа помогла Реал Сосьедаду возглавить турнирную таблицу. Однако уже в следующей игре против Леванте пришло первое поражение, отбросившее клуб на третье место на расстоянии одного очка от нового лидера Картахены. Гризман вновь появился на поле с первых минут. За какие-то несколько недель он превратился из случайного гостя в неотъемлемую часть основного состава.